Тест по книге. Итак, давайте вспомним, что мы успели пройти в рамках данной книги по скорочтению. Ответьте на следующие вопросы. Если вы не помните, то можете вернуться заново к соответствующей главе. Первое. Какова скорость чтения у среднестатистического человека? Второе. Какие факторы и действия человека ограничивают скорость чтения? Третье. Что такое субвокализация? 4. Какие существуют методы избавления от субвокализации? 5. Что такое сакада? 6. Какие существуют методы, чтобы добиться плавного чтения без остановки и регрессий назад? 7. Для чего нужен метроном? 8. Каким образом перемещаются наши глаза во время чтения? 9. Для чего нужны таблицы Шульте? 10. Что такое метод скольжения? 11. Чем отличается кратковременная память от оперативной? 12. Какие техники используются, чтобы сразу перевести информацию из оперативной памяти в кратковременную? Ответы на тест Какова скорость чтения у среднестатистического человека? Средняя скорость чтения взрослого человека составляет от 150 до 250 слов в минуту с пониманием 70-80%. Какие факторы и действия человека ограничивают скорость чтения? Для того, чтобы говорить быстрее, нам мешают три основных фактора. Первое субвокализация или проговаривание про себя. Второе сакады, резкие движения глаз и регрессии возвращение назад к только что прочитанному месту вместо плавного чтения. Третье ограниченность периферийного зрения. Что такое субвокализация? Субвокализация это проговаривание читаемого текста про себя. Какие существуют методы избавления от субвокализации? Первое Трекинг пальцами или карандашом по тексту со скоростью немного более высокой, чем скорость проговаривания. Второе отвлечение себя на певом или прослушивание музыки или проговариванием вслух слов типа ла-ла-ла. Третье концентрация на дыхании. Что такое сакада? Сакады быстрые непроизвольные микродвижения глаз человека в определённых направлениях. При чтении человек читает не плавно от начала строчки до конца, а рывками или вспышками, сакадами, от одного слова к другому, иногда возвращаясь назад, если что-то осталось непонятным. Именно эти паузы, сакады и регрессии назад не позволяют нам читать на высокой скорости. Какие существуют методы, чтобы добиться плавного чтения без остановок и регрессий назад? Первое использование метронома. который задаёт нам определённый темп чтения. Второе метод спринт. Когда мы читаем часть текста на максимальной скорости и не возвращаемся назад до тех пор, пока не дошли до конца параграфа или страницы. Для чего нужен метроном? Использование метронома при чтении позволяет держать хороший и стабильный темп. Автоматически минимизируются отходы назад. Дополнительным преимуществом является то, что с его помощью возможно постепенно увеличивать темп на 5-10 ударов в минуту, тем самым увеличивая скорость чтения. Каким образом перемещаются наши глаза во время чтения? Когда человек читает текст, движения его глаз неравномерные, то есть глаза не плавно двигаются вдоль строки, а совершают импульсивные быстрые переходы сакады, от одного места к другому. с небольшими остановками. Каждый такой переход занимает от двадцати тридцати миллисекунд. Для чего нужны таблицы Шульта? Таблицы Шульта расширяют наше периферийное зрение за счет того, что мы концентрируем взгляд на середине объекта и пытаемся захватить цифры и буквы периферийным зрением. Что такое метод скольжения? Концентрируя свой взгляд на одном слове в середине строки, пытаемся периферийным зрением прочитать начало и конец строки. Можно передвигаться на одно слово вправо или влево от центра, но не больше. Чем отличается кратковременная память от оперативной? Оперативная рабочая память позволяет держать в уме информацию на протяжении 10-20 секунд, пока мы не выполним другое действие. Запомните номер телефона, пока не запишем его. После выполнения этого следующего действия эта информация, как правило, сразу же забывается. Кратковременная память это память, которая помнит информацию некоторое время: часы, дни, недели, в результате осознанного заучивания либо создания семантических зацепок. Во время подготовки к экзамену, заучивания иностранных слов и так далее. Какие техники используются, чтобы сразу перевести информацию из оперативной памяти в кратковременную? Первое. Создавайте эмоциональное напряжение. Представляйте изображение того, что читаете. Второе. Представляйте себя на месте главного героя произведения. Пытайтесь прочувствовать эмоции. Третье. Создавайте семантические зацепки. Связывайте то, что читаете, с теми фактами, которые уже находятся в вашей долговременной памяти. Четвёртое. Всё время задавайте себе вопрос: почему так происходит? Заключение. Поздравляю тебя, дорогой читатель, с окончанием данной книги. Надеюсь, ты нашёл в ней много полезной информации. Хотел бы ещё раз повторить, что каждую из предложенных в книге техник желательно повторять регулярно, пока вы не привыкнете использовать её без каких-либо усилий. Также, что очень важно, техники скорочтения это скорее как дополнительный инструмент. Вам не обязательно их использовать, если вы читаете художественную литературу для удовольствия и вам некуда торопиться. Буду рад получить вашу обратную связь и ваши отзывы о том, какие техники вам понравились больше всего. И насколько увеличилась ваша скорость чтения по сравнению с тем, до того как вы начали изучать и внедрять техники скорочтения? Успехов. Тимур Казанцев. Все изображения в книге являются художественными работами автора.